Вот что. Боени транспортёр, переваливаясь, медленно выполз из-за уступа. Комаров выглянул из люка. На склоне зелёной краской была сделана витиеватая надпись. Грузовики с зерном, как уставшие верблюды, стояли вереницей. Водители взволнованно выглядывали из кабин, тихо переговаривались. Замыкали колонну два бронетранспортера. В одном из них находился заместитель Комарова, лейтенант Балашов. Афганский водитель Гулом Мамат стоял на ступеньке первого грузовика и вопрошающе глядел на офицера. Мамат учился на курсах шофёров в Ашхабаде и неплохо говорил по-русски. Гулом! Что там написано? Эй, майор, Гошку. Сайконин, нельзя ничего шта сюда. Вотник, будь осторожен. Ты словно слеза на реснице. Да. Очень образно. Дрогнет ресница, и мы все покатимся вниз. Да, гиблой тропинка твоя, ё мой. Серёгин? Я. Охо, я драч, мой. Джек рядом. А сидеть? Ну, как твой Джек, не скис? Нет, держится молодцом, теть майор. Хотя очень-очень чертяка не любит запах бензина. <связь> Тихо, Джек. Изнервничался весь. Вот и хорошо. Надевай бронежилет и выводи Джека на свежий воздух. А, теть майор, может, не надо жилет? Жарко очень. Пар костей не ломит. А вот душманская пуля, выполняйте приказ. Понял, товарищ майор. Рацию не отключать. Держать связь. Повозившись, Серегин со своим псом выбрались из бронетранспортера. Солдат держал в руках бронежилет, похожий на телогрейку без рукавов. Облачившись в тяжелую одежку, он пристегнул к ошейнику Джека поводок и поцеловал собаку в нос. Солдат. Ищи, Джек. Ищи голубки. Вперёд. Джек резко пошёл вперёд. Он был обучен искать по запаху пластиковой мины. Джек, Джек, подожди, стой. Второй, второй. Второй. Я первый. Как дела? Приём. Первый, первый. Я второй. Нормально, товарищ майор. Глотаем пыль. Тербее, казак. Это самое бандитское место. Стоит подорвать одну машину, все встанут. Внезапно Джек сделал стойку, шесть на нём поднялась с дыбом. И он рванул в сторону расщелины, увитой паутиной плюща. Ширягин дёрнул собаку за поводок. Овчарка вернулась к дороге кнуло носом в небольшую колдобину. Серёгин достал металлический щуп, опробовал грунт. Есть. Вот она. Так, надо бережно разгрёб ладонями щебёнку. Выкрутил взрыватель и поднял плоский блин пластмассовой мины. Увидев, её Джек снова потянул в сторону расщелины. Первый. Первый и второй. Собачка след унюхала. Свежий. Здесь он где-то бандит. Недалеко, товарищ майор. Сапёр поднял руку, указывая на склон, и вдруг раздался звук одиночного выстрела. Пуля звякнула по чешуе бронежилета. Второй. Второй, что случилось? А! Серёкин! Ты жив? Серёгин! Серёгин упал. Серёгин, назад! Ага. Не дожидаясь команды, афганские водители распахнули дверцы и повалились под колёса грузовиков. Серёгин встряпнулся и пополз к бронетранспортёру. Джек демонстрирует отменную выучку, полез за ней. Комаров открыл нижний люк. Вскоре в нём появилась чумазый физиономии солдата. Давай! Так. Серёги. Так тоже. Что-то. Струкнул маленько. Жарко. <свят> Нет. Парка стенило, не мидарович, майор. Ты смотри, умная мышь. <свят> ну надо ещё дышишь. Так да куда же он улупит, гад. Майор взял снайперскую винтовку. И, глядя в оптический прицел, стал тщательно изучать склон. На краю расщелины была куча камней. Неожиданно под ней мелькнула вспышка. Ух ты! Есть, засек. О, а как же его брать, товарищ майор? Если пойдем на штурм, побьет ребят. Да, вот ситуация-то. К тому же уйдет время. Товарищ майор, а что если к гранатометам, а? Ой. А что, сержант, это идея. Ага. Слушай задачу. Сейчас незаметно займешь позицию у борта бронетранспортера так, чтобы со стороны склона тебя не было видно. Цель – группа камней на краю расчета. Где? Стрелять по моей команде, ясно? Так точно, где? Место! Сержант приготовил оружие к бою и осторожно выбрался из бронетранспортера. Комаров прильнул к прицелу, настроил себя, чтобы не вздрогнуть от выстрела гранатомета. Огонь! Огонь! дар воздуха. Снаряд с ляд шипением пошёл вверх, гулко взорвался в расщелине. Испугавшись, бандит на какое-то мгновение вскочил, и тут же сухо щёлкнула снайперская винтовка. Скинув руки, душман рухнул на гребень скалы. Комаров облизал потрескавшиеся губы, открыл крышку люка и выставил каску. Войсто не последовало. Тогда он выглянул сам. Интересно. Почему दुश्मन был один? Он хотел задержать нас. Значит, там в кишлаке что-то происходит. Папа, тебе плохо? Нет, нет. Я просто задумался. В палату на костылях вошёл смуглый мальчик. На вид ему было лет 12. А, проходи, проходи, Фарид. Познакомься. Это моя дочь, Таня.